Мы пойдем и прямо сейчас поженимся. Конечно, нам нелегко будет в Америке. Стипендию я получу не очень большую. Придется мне подыскать себе работу после занятий. Но ты же тоже сможешь одновременно и учиться, и работать. Как-нибудь проживем. Карен сидела и молчала. Она смотрела на очертания газа, на сторожевые вышки, на окопы. Я не могу покинуть нахрен Мидбартиха, сказала она. Мы ведь только приехали, ребята работают по 20 часов в сутки. Яран, придётся тебе взять отпуск. Нет, не могу годов. Если я уйду, ребятам будет ещё труднее. А уйти придётся. Ведь я же без тебя не поеду. Гайбут, ты не понимаешь, какое это большое дело. Когда я вернусь года через два, я буду крупным специалистом в области водного хозяйства. Это же будет чудесно. Мы будем жить в Нахаль-Медбаре, а я буду работать в пустыне. Мою зарплату будет получать кибуц «Да ведь и для Израиля это во много раз важнее. Я тогда смогу принести гораздо больше пользы». Она поднялась и повернулась к нему спиной. «Для тебя это действительно лучше. Очень важно, чтобы ты поехал в Америку, а для меня важно остаться здесь». Дов побледнел, и у него опустились плечи. «Я думал, ты будешь счастлива». Она резко обернулась. «Ты хорошо знаешь, Дов, тебе надо ехать, и ты так же хорошо знаешь, что мне надо остаться». «Нет, черт возьми!» «Я не могу прожить без тебя целых два года». «Какие там два года? Я двух...» Он схватил ее в объятия и принялся страстно целовать. Она целовала его тоже, и оба в забытии клялись друг другу в любви. Их лица были мокрыми от пота и слез, а их руки бессознательно тянули друг друга вниз на землю. «Да, да», — кричала Карен, — «сейчас». Доб вскочил на ноги, дрожав всем телом, он сжал кулаки и крикнул. «Нет, этого не будет. Давай лучше покончим с этим» было тихо, слышался только тихий плач Карен. Дов опустился перед ней на колени: "Пожалуйста, не плачь, Карен. Дов, что же нам делать? Я просто не живу, когда тебя нет. И вот ты приезжаешь, и снова всё у нас кончается тем же. Когда ты уедешь, я буду болеть. Так я тебя хочу. А мне-то, думаешь, легче", ответил он. "Во всём виноват я, не взяв тебя так распускать. Пока мы с тобой не поженимся, ничего не будет". Он протянул руку и помог ей встать. «Не смотри на меня так, Карен. Я никогда не сделаю ничего такого, чего тебе пришлось бы стыдиться. Я тебя люблю, Дов. Я не стыжусь и не боюсь признаться, что хочу быть с тобой. А я не стану этого делать», — ответил он. Они постояли молча, глаза их пылали любовью, и не меньше пылали их тела. «Ладно, давай вернемся в кибуц», — сказала Карен, наконец, с горечью в голосе. Китти объездила Израиль вдоль и поперёк и была знакома с самыми жуткими условиями в новых посёлках. Когда она отправилась в Нахаль-Медбар, она знала, что ничего хорошего она там не увидит. Но как она ни готовила себя к худшему, у неё сжалось сердце, когда она увидела на Харель-Медбаре туадскую печь, расположенную в непосредственной близости к кордум свиреп-Хараба.